И голова кружилась от голода. Люди, влюбленные друг в друга и в жизнь. Пусть поскорее приходит завтрашний день, школа. Маша знала, что скажет ребятам. Институтский портфельщик выглядел в это утро обычно, но не стал толще от того, что Маша положила в него лишнюю тетрадь. Последним уроком у шестиклассников была история. Маше пришлось подождать один час. Не зная, куда девать себя на это время, она зашла в учительскую, где, как обычно, склонившись над столиком, все ящики которого запирались на ключ, Евгений Борисович ломал свою маленькую голову над расписанием, планами и всякого рода отчетами. «Слушаю вас», – проговорил он, не видя, кто вошел. Маша ответила, «Здравствуйте». А Борисов, который помнил все, что согласно составленному им расписанию следовало делать каждому учителю, сообщил «В вашем классе сегодня пионерский сбор». «Да? О чем вы намерены провести беседу?» Не дожидаясь ответа, он сам изложил те вопросы, которые надобно Марии Кирилловне поставить перед классом. Дисциплина, опрятность и благопристойное поведение на улицах так и сказал «благопристойное поведение на улицах». Все, что говорил или делал Евгений Борисович, было до такой степени правильно, что только чудовищная глупость отважилась бы вступить с ним в спор. Маша поскорее оставила учительскую и, накинув пальто, постояла на крыльце, стараясь вернуть то высокое и вместе строгое чувство, с которым шла сегодня в школу. Крупные хлопья снега летели с неба, падали на щеки и волосы, ложились на ветви деревьев, крыши домов. Земля стала белой. Маша протянула ладонь и поймала летящую снежинку. Снежинка растаяла, а Маша, услышав звонок, поторопилась в класс. В волосах ее и на ресницах блестели капельки, следы снега. Взглянув на учительницу, Витя Шмелев вдруг понял что ему не поставят за поведение единицу. Ребята, сказала Мария Кирилловна. Я хочу вам рассказать одну историю. Сколько ни читала Маша методик и пособий нигде, ни в одной книге не прочла бы она, как помочь какому-нибудь мальчику вообще, а именно Вите Шмелеву подружиться с Володей Горчаковым. Зачем сантименты сказал бы Борисов, привыкший во всех мальчишеских дружбах чуять что-нибудь скрыто враждебное школьным устоям и ему, Евгению Борисовичу Борисову, лично. Зачем? Маша знала. Нельзя, чтобы мальчик чувствовал себя в школе сироткой, чтобы, входя в класс, втягивал голову и тоскливо бегал глазами, словно пойманный в клетку зверек. Как ей учить своих шестиклассников свободе и смелости, если кто-то таится в страхе и ждет тумака? Оттого только что ко двору не пришелся. Скажите, как? Маша, казалось, она точно знает, что надо делать сейчас, на сборе. Она вынула из портфеля старую тетрадку. Буря, скоро грянет буря. Маша прочитала ребятам дневник тети Поли. Ребята узнали историю дружбы, которая началась с борьбы против инспектора Золотопольского и окрепла в борьбе за советскую родину. Маша рассказала ребятам, как еще гимназистами, прячась от инспектора Золотопольского, друзья читали революционные книги, как в семнадцатом году сражались за советскую власть, как Аркадий Фролович вынес из боя раненого друга как вторично все они ушли воевать против фашистов. Иван Никодимович вернулся без рук, и не осилить бы ему своей беды, но тетя Поля сказала «Верность в счастье, верность в беде». Это был девиз их дружбы и юности, они помнили его всю свою жизнь, помнила учительница Пелагея Федотовна. Маша рассказала, что случилось с Сергеем Бочаровым в лунную ночь на опушке Осиновой рощи. В одиночку встретил врага, не дрогнул, не отступил, отстоял рубеж, не бросил товарища. Верность в счастье, верность в бою. На улице стемнело, когда она кончила. В классе тоже темно. Кто-то повернул выключатель. Комната озарилась тусклым светом. Вдруг Шура Матвеев, отличник, который всегда чем-нибудь отличался, сказал «А я знаю Сергея Бочарова». Все обрадовались, закричали, захлопали крышками парт. Ребята шумели, потому что Сергей Бочаров есть на самом деле, значит, все, что рассказывала Мария Кирилловна, не выдумано, а было в действительности. И это было очень радостно. «Откуда ты его знаешь?» Кричали ребята, какой он? Я собираю портреты и статьи из газет о героях Советского Союза, а Сергей Бочарове тоже вырезал из газеты завтра принесу показать. Шура Матвеев гордился. Ему представлялось, что из всех героев больше всего он любит теперь Бочарова. Где сейчас инспектор Золотопольский? спросил Володя Горчаков. Расправиться бы с этим гадом, вырвать усы. Ребята страшно досадовали, что инспектор Златопольский скрылся, и никто ему не отомстил. Тот тихий и застенчивый Леня Шибанов, который за уроком никогда с первого раза не понимал объяснения, вдруг заявил «Я видел инспектора Золотопольского. Это было уж чересчур. Все, конечно, догадались, что Шибанов сочиняет из зависти к Шуре Матвееву. Шура видел портрет Сергея Бочарова. Шибанову тоже захотелось увидеть хоть кого-нибудь. Вот он и вообразил, что видел инспектора Золотопольского. «Наверное, во сне», – посмеялся Володя Горчаков. «Нет, в жизни», – настойчиво ответил Шибанов. Один раз в начале войны, когда еще были бомбежки, я иду по улице и вдруг вижу человека с длинными усами. Он спросил, где здесь газовый завод. Я говорю, а у нас в Москве нет. Я сразу понял, что инспектор Золотопольский стал шпионом. «Ха-ха-ха!» – -ха", захохотал Володя Горчаков. «Ведь ты только сегодня услышал про инспектора Золотопольского!» Лёня Шибанов смутился. Он не знал, как оправдаться. все таки так могло быть!» Наступил вечер. «Пора домой», — сказала наконец Маша. Но ребята толпились возле учительского стола. Только Володя Горчаков, перекинув через плечо сумку, вышел из класса. Он вспомнил вчерашнюю историю и нехотя побрел домой. Вчера после школы, катаясь на коньках в своем переулке, Володя нечаянно выехал на улицу Горького и увидел там зенитки. Их куда-то везли. «Значит, салют», — понял Володя, удивившись, почему до сих пор не попробовал пробраться в то место, откуда пускают ракеты. Он развязал конек и бросился догонять зенитки. Их не было и следа, когда он примчался на площадь Маяковского. Менять решение было не в характере Володи Горчакова. Он мигом спустился в метро и приехал на станцию «Динамо». Здесь он долго блуждал, разыскивая батарею. Вдруг совсем в противоположной стороне загрохотали зенитки. Над крышами взлетели ракеты. Володя забрел так далеко, что целый час разыскивал обратную дорогу в метро. Дома ему порядком влетело. Мать сказала, «Ты меня в гроб вгонишь, я это чувствую». А Василий, старший брат, который работал техником на оборонном заводе, пригрозил, «Если завтра, сразу после уроков, домой не вернешься, смотри у меня». «Смотри», – с досадой думал Володя, «только и знают грозить». Он все же поторапливался, чтобы Василий опять не рассердился. И в переулке возле ежей остановился на одну только минутку, и то по привычке, без какой-нибудь цели. Здесь обычно происходили сражения со Шмелем. Витя Шмелёв мог возвращаться из школы другим переулком. Но он знал, что Горчаков ждет его у ежей со снежками в руках – И ноги сами несли его прямо на эти ежи. Володя обернулся и увидел Шмелева. В первый раз за все время Володе захотелось притвориться, что не заметил Витьку. На что бы проще идти себе вперед, не оглядываясь. Но почему-то он не шел, а стоял и, дождавшись, пока Шмелев с ним поравнялся, сказал неожиданно для себя. «Витька». «Давай перемирие на неделю». «Давай», – ответил Витя. Володе стало так весело, что он забыл про взбучку, которую Василий ему посулил, если задержится без дела после уроков. Он хотел спросить, что думает Витя о Сергее Бочарове, но не успел открыть рта, как рядом с ними, словно из-под земли, вырос человек с длинными, повисшими усами – Человек не посмотрел на мальчишек, какой ему интерес на них смотреть, а они переглянулись. «Он!» – сказал Володя. «Ведь он рыжий!» – шепнул Витя, волнуясь, но безрассудная смелость уже подхватила его. «Он готов был на все!» «Дурак ты!» – также волнуясь, – ответил Горчаков. «Был рыжий, а через тридцать лет посидел!» И они, не сговариваясь, пошли за этим человеком, у которого шинель свисала с плеч так неловко, а походка была такая развалистая, что не оставалось сомнений. Этот человек никогда не был военным. «Замаскировался старый черт», – пробормотал Володя Горчаков. Они следовали за ним на расстоянии десяти шагов. Человек обернулся. Они замерли на месте, и это было ошибкой. Он догадался, что за ним следят. Они поняли это, когда усатый человек вдруг остановился рассматривать на стене афишу, хотя каждому ясно – в темноте на афише ничего нельзя разобрать. Володя Горчаков миг притиснул Витю к водосточной трубе. Они спрятались. Володя шепнул – Встретить бы милиционера. Но в глухом переулке не было ни одного милиционера. Проплелась старушка, пробежали две девочки. Инспектор Золотопольский постоял у афиши и двинулся дальше. Мальчики крались за ним. Неожиданно он свернул в проходной двор. Здесь он мог их убить. Он обернулся так же внезапно, как в первый раз. Витя ясно увидел, как он положил руку на кобуру револьвера. Забыв осторожность, они остановились, словно вкопанные. И вдруг безотчетно Витя Шмелев сделал шаг и встал впереди Горчакова. Витя не мог вполне прикрыть друга, потому что был на целую голову его ниже. Он приподнялся на цыпочки. В сердце его был ужас. Он зажмурил глаза. «Бежим!» Каким-то сиплым голосом сказал Володя. Открыв глаза, Витя увидел, что человека во дворе нет. Они пробежали двор, но на улице инспектора Золотопольского не было, словно провалился. «Он никуда не мог скрыться, только в этот подъезд», — сказал Володя, открывая дверь. И действительно, человек поднимался по лестнице. Он миновал первый пролет, второй, и позвонил в какую-то квартиру. Никто не отвечал. Человек сел на ступеньку. Все это было дико и странно. Мальчики тоже сели на ступеньку этажом ниже, тесно прижавшись друг к другу. Сейчас на лестнице, освещенной синей лампочкой, им стало страшнее, чем на улице. Можно одному побежать в милицию – Но у кого хватит смелости сторожить инспектора Златопольского в одиночку? Они сидели, крепко прижимаясь друг к другу, и ждали, что с ними будет. «Наверное, кто-нибудь по лестнице пойдет», — сказал Володя Горчаков. И вот внизу тяжело хлопнула входная дверь. Послышались чьи-то быстрые, веселые шаги. Шел человек молодой, это можно было угадать по шагам. Они увидели Марию Кирилловну. Витя Швилев приложил палец губам. -с -с, там инспектор Златопольский!» «Что?» – спросила Мария Кирилловна, отстранила мальчиков и побежала вверх по лестнице. Мальчики услышали громкий вскрик наверху и, забыв страх, кинулись выручать учительницу – И что же, обняв усатого человека за шею, учительница целовала его, хохотала, не могла выговорить слово от смеха. «Нос», — проговорил усатый человек, обращаясь к мальчикам, «а теперь объясните, с какими намерениями вы гнались за мной и что вам угодно?» «Аркадий Фролович! Аркадий Фролович!» Сквозь смех повторяла Мария Кирилловна. Володя и Витя сообразили, какого сваляли дурака. Перед ними стоял тот Аркадий Фролович, о котором они только что услышали рассказ, который в восемнадцатом году воевал с немцами на Украине и однажды после боя всю ночь искал раненого друга и спас ему жизнь. Мальчики разглядывали Аркадия Фроловича во все глаза. Это он придумал девиз «Верность в счастье, верность в беде». Он казался необыкновенным, даже некрасивым и ничуть не похожим на героя, шевелил густыми, словно наклеенными бровями, и пока Мария Кирилловна искала в сумочке ключ от двери, сердито спрашивал Если человек день и ночь трясется в санитарном поезде и попал поездом в Москву, имеет он право хоть раз напиться чаю, сидя на стуле, который не качается из стороны в сторону? Глава тридцать пятая. Аркадий Фролович пил крепкий черный чай с медом из Владимировки, который еще велся у Маши и весь вечер по обыкновению ворчал. Он всегда находил повод к чему-нибудь придраться, бронил разные непорядки, каких-то людей и особенно своего приятеля, директора поликлиники. Приятель намекнул Аркадию Фроловичу, Можно где похлопотать о том, чтобы остаться работать в Москве? Рассыпая всюду пепел из трубки на скатерть, на стол, на колени, двигая седыми бровями, Аркадий Фролович так сердился и фыркал, словно Маша была повинна во всем, что ему не нравилось. Покровитель нашелся. А ведь, бывало, ночи напролет философствовали... Что ты скажешь? Как люди меняются? Нет уж, если ты солдат, так солдат. Откомандировались фронта в санитарный поезд. Велели ездить? Езжу. Но если тебя приглашают занять удобное место в тылу и кивают при этом на дружбу, благодарю вас, я отказываюсь. Мне нравится мое купе в санитарном поезде, а вы как угодно». Наморчавшись и выпив четыре стакана черного чаю, Аркадий Фролович спросил «Как мама?» «Постарела, никак не оправится после папиной смерти, но сейчас ухаживает за дядей Иваном и ей легче». Аркадий Фролович затянулся и, выпустив облако дыма, такое густое, что Маша, и теперь удивилась, как удивлялась этому фокусу в детстве, побарабанил пальцами по столу. «Странно. Человеку всегда надо знать, что он нужен». «Ну, а ты?» Маша задумалась. «Яркадий Фролович несчастна и счастлива одновременно». Он задумчиво выпустил «Облако дыма». «Понимаю, эти твои мальчишки в самом деле забавный народ. Но разве Митя Агапов, которого я нашел под Сталинградом, снова пропал?» В первый раз перед Машей поставили прямо этот вопрос. После встречи в госпитале никто никогда не спросил ее, где Митя, «А она и хотела бы спросить кого-нибудь, где он, но кто ей ответит?» «Аркадий Фролович», — сказала она, собирая ножом на клеенке крошки и пристально разглядывая их. «Я не знаю, где Митя, никогда не узнаю». «Аркадий Фролович, у меня есть жених, Сережа Бочаров». Аркадий Фролович нахмурился, пепел из его трубки рыхлой кучкой упал на блюдце. «Хм, почему Сергей Бочаров твой жених?» «Вы ведь сами сказали», — ответила Маша, продолжая рассматривать хлебные крошки. «Человеку надо знать, что он нужен кому-нибудь». Аркадий Фролович набил новую трубку и долго молча курил. Он налил пятый стакан, поморщившись, потому что чай остыл. «Не спорю, не вмешиваюсь» сказал он, отодвигая недопитый стакан. «Но может случиться, что сердце взбунтуется, и тогда все эти теории полетят к чертям». Маша покачала головой и ответила печально и твердо. «Нет, со мной этого не может случиться». В тот же вечер Аркадий Фролович уехал. Никогда раньше не прощался он с Машей так нежно, откинул со лба волосы, неловко погладил, уколол щеки усами. «Очень жаль, если ты что-нибудь напутала». Он уехал, а Маша, положив голову на стол, долго плакала, сама не зная о чем. И все же она была счастлива. Это было счастье, никаким другим словом нельзя определить то ощущение полноты и значительности жизни, которое Маша непрестанно носила в сердце. Она не могла назвать свой труд тяжелым, потому что он доставлял ей радость. Она страдала от своих промахов, но так как причины всех ошибок находила в себе, бодрости ее не оставляла. Часто, идя на ощупь и часто совершая ошибки, неуверенная достаточно ни в чем и во всем сомневаясь, Маша чувствовала в себе какую-то внутреннюю силу и смелость. Борисову, утомленному вечной заботой о том, как бы не уронить достоинства, эта внутренняя независимость Маши казалась оскорбительной дерзостью. Дерзостью было то, что она не просила у него советов, хотя он убедился, как она неопытна и неумела, и то, что глаза ее всегда возбужденно блестели, хотя он не видел причин для этого радостного оживления. Борисов недоумевал. Он думал о Маше больше, чем хотел, и не любил ее, как не любил все, что оставалось ему непонятным. Маша старалась вовсе не думать о Борисове. На следующий день после пионерского сбора, когда Маша пришла на урок, в классе царила та особенная тишина, в которой скрылась какая-то тайна. Маша медлила над журналом, стараясь разгадать, что затеяли ребята. Подняв глаза, она увидела на стене портрет Сергея Бочарова, Фотография была плоха и не отражала той доброты и естественности выражения лица, которые хорошо знала Маша, но все же это был Сергей Бочаров. Он вошел в класс и поселился в нем навсегда. Всякий раз, поднимая глаза, Маша будет встречаться с ним взглядом. «Верный друг, здравствуй», – подумала Маша, а в классе поднялся такой рев – «Хоть беги вон!» В самый разгар шума и гамма появился директор. Класс мгновенно утих. Мальчишки готовы были принять любую кару за буйство, но подводить учительницу никто не желал. Директор присел на свободную парту. Словно по команде лучшие ученики потянули руки, порываясь отвечать. Они знали, что каждому учителю нравится спросить при директоре хорошего ученика и спешили на помощь Марии Кирилловне. Но Мария Кирилловна не стала спрашивать. Она раскрыла книгу и прочитала детям былину об Илье Муромце. У Маши был продуманный план. Оставалось разыграть урок как по нотам. Но могла ли она предугадать, какие изменения внесут в этот план ее беспокойные шестиклассники? С того момента, как Володя Горчаков прямо с порога направился к Витиной партии и, шлепнув сумкой лёню Шибанова по плечу, приказал ему перебираться на свое место, Витя почувствовал себя в классе спокойно и весело. Ничто больше не тормозило его изобретательный ум. Поэтому, когда Маша прочитала о подвиге Илье Муромца у богатырской заставы, именно он высказал мысль, которую все его одноклассники приняли с одобрением. «Если написать былину, как Сергей Бочаров сражался один с двумя ротами немцев, тогда все узнают, что Сергей Бочаров и есть настоящий богатырь, только не древнерусский, а советский. Он в точности похож на Илью Муромца». Как Илья Муромец, он крестьянский сын из деревни Владимировки, но советский богатырь. Петя Сапронов был поражен. Петя не мог простить себе, что не он первый сделал это открытие. Его толстые губы зашевелились, но он успел придумать только две строчки. «Жил Сергей Бочаров 20 лет, жил Сергей Бочаров да прославился». Класс опять зашумел. Вернее сказать, ребята заорали во все горло, совершенно позабыв о директоре. Петя Сапронов волен сочинять любые стихи, но если взялся за былину про Сергея Бочарова, это касалось всех. Каждый хотел принять участие в творчестве. Даже робкий Леня Шибанов запинаясь сказал, «А главное напиши», что Сергей Бочаров не оставил в беде своего друга. Они подробно обсудили характер и подвиг богатыря, а, кстати, и особенности былинного стиля. Теперь Пети Сапронову ничего не стоило написать былину. Однако Маша не знала, что думает о ее уроке директор. Если бы на его месте был Евгений Борисович, наверняка Маша влетела бы. На всякий случай, чтобы избежать разговора, она попыталась проскользнуть незаметно мимо кабинета директора, но он увидел ее через раскрытую дверь. «Зайдите-ка, куда вы убегаете?» «Неужели и он будет бронить меня за плохую дисциплину?» – подумала Маша. У директора был наблюдательный глаз. «Кое-чему вы уже научились». Мария Кирилловна. Вот и все, что он сказал Маше. Она выбежала на школьный двор и зажмурилась от света. Выпал снег. Не узнать школьный двор, такой чистый и тихий, такой белый. Жалко ступать на занесенную снегом дорожку, оставляя следы. Маша вышла за ворота, и здесь на миг земля, небо, снег, пушистая бахрома проводов, трамвай и крыша соседнего дома с нависшим, как козырек, фуражки с угробом, все завертелось перед ее глазами. Она прислонилась к решетке, чтобы не упасть, внезапная слабость подкосила ноги. «Не может быть! Мне снится!» – подумала Маша. У решетки стоял Митя Агапов. Закончился последний урок. Словно шум прибоя, из школы донесся гул голосов. Скоро снежки, как белые птицы, пересекли по всем направлениям двор. Сейчас ребячья толпа хлынет за ворота. У Маши дрожали ноги от слабости. Что это? Новое горе или счастье нежданно поразило ее. Маша, пойдем, сказал Митя, спеша увести ее, пока школьники не кончили во дворе сражение. На перекрестке, пропуская трамвай, они остановились. Митя быстрым движением поднес руку Маше к губам. Они пришли к памятнику Пушкина и здесь сели. Поднялся ветер. В несколько мгновений заострив гребни сугробов, снег тучей взвился над землей, ветер гнал по земку с проводов и деревьев осыпалась пушистая бахрома, низко нависло мглистое небо. Начиналась метель. Митя грел в ладонях озябшую Машину руку. У нее расстегнулся воротник пальто, снежинки падали на ее голую шею и таяли. «Маша». «Я виноват перед тобой. Прости меня», — сказал Митя. Он почувствовал, как в его ладонях вздрогнула и ослабела ее рука и заговорил возбужденно. Его горячность поразила Машу. Он всегда был сдержан, даже суховат, молчалив. «Маша, я не смею, не хочу ни в чем тебя упрекать». Забыла ты меня или нет, думаешь ли обо мне все равно. Я пришел к тебе, чтобы сказать одно. Прости меня за то, что было тогда в госпитале. Прости, простила. Она молча наклонила голову. Тебе трудно говорить со мной, Маша. Ты от меня отвыкла? Грустно спросил Митя. Нет, она не потому молчала. Она знала теперь. Что такое горечь раскаяния? Прав, Аркадий Фролович. Маша, Маша, как обидно ты напутала в своей жизни. Зачем? Почему могло это случиться? Как теперь быть? А я зашел в институт, говорил Митя, стараясь сумраки разглядеть ее лицо. Наших никого уже нет, все новые. Посидел на лекции, «После войны, да тогда уж, а сейчас я снова, Маша, на фронт!» Опять она ничего не ответила, только ниже наклонила голову. «После твоего отъезда я долго лежал в госпитале. Потом меня назначили в резервную часть, все из-за простреленного легкого. Теперь отправляют на фронт. Маша, ну скажи мне хоть одно слово!» Стараясь казаться веселым, просил Митя. Должно быть, он ни о чем не догадывался. Маша видела, он не догадывался. Милый Митя, милый, любимый, он думает, их разделяет только размовка в госпитале. Должно быть, никак не поймет, почему Маша так подавлена и горько молчит. Ты знаешь, Маша? снова заговорил он. «Я весь год писал тебе письма, писал и рвал. Так ругаю себя сейчас. Зачем я это делал? Маша! Жизнь сложная штука, не нужно ее усложнять. Давай решим все серьезно и просто. Я тебя люблю. Ты меня раньше тоже любила. Да вот что же я тебе еще не сказал, Маша!» «Я уже неделю живу здесь, в Москве. Каждый вечер приходил к твоему дому. Один раз даже поднялся на лестницу. Однажды я видел. Ты шла в школу. А вчера я видел тебя еще раз. Ты стояла на крыльце школы с непокрытой головой. Снег падал тебе на волосы. Потом ты ушла. Я ждал до позднего вечера. Наверное, ты вышла через другую дверь». «Сегодня, последний день, мне уезжать, и я решился. Как я рад, что решился, Машенька. Условимся с тобой на всю жизнь. Не будем больше играть в самолюбие. Все серьезно и просто». «Что ты молчишь? О чем ты молчишь?» «Что мы наделали, Митя?» – ответила Маша. «Что мы с тобой наделали?» Он не понял и с удивлением смотрел на нее. Ожидание какой-то беды испугало его. Он выпустил ее руку, достал из кармана пачку папирос и попытался зажечь спичку. Маша встала, чтобы заградить Митю от ветра. Он закурил и тоже встал. «Объясни мне все прямо», — сказал он, боясь и надеясь, что ничего не случилось. «Митя...» «Слишком поздно». Губы Маши на холоде с трудом шевелились. «Если я виновата?» «Что?» – прервал Митя. Он снова взял в руки ее озябшую руку, с которой она потеряла перчатку. И таким горем и нежностью наполнилось его сердце, что он не мог сказать ничего путного и только повторял. «Я виноват! Я один!» «Я связана словом», — ответила Маша. «Нам нужно расстаться». «Что такое ты говоришь, Маша?» — спросил он потерянно. «Ты, наверное, пошутила. Разве так шутят? Мы узнали цену ошибкам. Два раза ошибаться нельзя». Она стояла, не поднимая глаз, и все яснее с ужасом сознавала непоправимость того, что случилось. «Объясни, Маша!» «Митя, я его знаю давно. Он давно меня любит. Если бы он тогда уезжал не на фронт, страшно было отпустить его несчастным на фронт. Я чувствовала, если отвечу «да», это поможет ему там. Пойми, с тобой было порвано. Незаметно он сам стал мне нужен. Я привыкла к его письмам, В самые трудные минуты я знала, есть друг. «Будь такой же, как он», — подбадривала я себя. А недавно получила письмо. Сергей пишет. «Ты помогаешь мне воевать. Митя, скажи сам, что делать, как написать. Сергей, я не жду тебя больше, потому что Митя вернулся. А слово, которое я давала тебе, ничтожная мелочь, забудь это написать». Меня замучает стыд, я не буду счастлива, Митя. Уходи, ты все понял. Митя не отвечал. «Решай, решай ты, скорее решай!» Не помня себя, вдруг закричала Маша. «Говори, Митя, как ты, скажешь, так будет!» «Так нельзя написать», — угрюмо сказал он. «Я уйду. Вот я и поплатился. Ну что ж, прощай». Он хороший человек твой, Сергей. Хороший, Митя. Что? Прощай. Он повернулся и быстро пошел к трамваю, все ускоряя шаг. Маша видела приближающийся фиолетовый огонек. Она стояла и ждала. Вот, наконец, она различает букву «А», трамвай подошел к остановке. Осталось вытерпеть одно мгновение, пока трамвай уйдет». Но в это последнее мгновение что-то, что было сильнее Маши, ее рассудка и воли толкнуло ее, и она побежала. Трамвай был далеко, когда она подбежала к остановке. Ни одного человека кругом, словно высохшие листья, шуршал о рельсы снег. Глава 36. Наступили школьные каникулы. Оглядываясь на прожитые в Москве месяцы, Усков убедился в том, что сделал меньше, чем мог и хотел. Правда, он давно уже стал необходимейшим в институте человеком. Общественная его активность не остыла, но своими академическими делами Усков был недоволен. В области древней литературы он не сделал пока ни одного принципиально важного открытия – «Усков не сделал открытия, потому что жизнь его утратила равновесие. Как лодка, выброшенная ветром в открытое море, то взлетает на гребень волны, то падает вниз». Так жил Усков. Короче говоря, Усков был влюблен. Он был влюблен так откровенно и бесхитростно, так не умел скрывать свои печали и радости, что скоро все узнали о его любви». Узнала старая няня, которая, опустив на кончик носа очки, целые дни вязала в раздевалке чулок. Узнали в учительской, узнал директор. «Набрали мы в этом году молодежи», — сказал директор. «Хлопот с ней полон рот». «Да, боюсь, что мы допустили ошибку», — осторожно ответил Борисов, имея в виду Марию Кирилловну. «Посмотрим, не допустили ли мы действительно ошибку», – подумал директор, направляясь к Ускову. Еще издали услышал он раскаты учительского голоса, приоткрыл дверь, голос не снизился. Юрий Петрович стоял не у стола и не посередине комнаты, он вовсе не стоял, его носило по классу. Он схватил чей-то учебник и стукнул о парту. Восьмиклассники не удивились, они одобрительно загудели, потому что не могли не признать, что Эраст, обманувший бедную Лизу, типичный представитель развращенной аристократии. Директор послушал и вышел. «Оф», — сказал он, — «сколько пыла и красноречия, а вот с Ниной Сергеевной никак не могут договориться». Беда заключалась в том, что с некоторых пор именно с Ниной Сергеевной Усков терял красноречие. Он произносил что-то бессвязное или принимался подробно излагать какой-нибудь раздел из древней литературы. Он провожал Нину Сергеевну переулками до Никитских ворот и взглядывал украдкой на ее коротенький, покрасневший на морозе носик и черную прядку волос над маленьким ухом сообщал о том, что существуют какие-то варианты исторических песен об Иване Грозном. Однажды Нина Сергеевна остановилась и почти со слезами в голосе воскликнула. «Ненавижу вашу древнюю литературу!» Она топнула ногой и сказала, «Не смейте больше меня провожать!» На следующий день она возвратила все его книги. Это было ударом Жизнь потеряла смысл. Юрий напрасно ждал каникул. Каникулы только увеличили бедствие. Он не мог ухитриться застать Нину Сергеевну в школе. Похоже было, что она его избегает. Работа Ускова о русской повести XVI века безнадежно застряла на месте. В унынии небритый Юрий наконец явился к Маше – Он сел в старое кожаное кресло, настолько глубокое, что колени его пришлись почти вровень с носом. Поставил к ногам портфель, закурил и мысленно процитировал ту фразу из блока, которая все эти дни сопровождала его подобно зловещему аккомпанементу. «Вот новая ноша, пока не раскроет могилы сырые объятия, тащится». Усков повторял про себя эту фразу на разные лады и в конце концов стал находить в ней какое-то мрачное утешение. Но сейчас он не рискнул декламировать Блока. Как ни был Усков погружен в созерцание собственных переживаний, он не мог не заметить перемены, которая произошла с Машей. Юрий подумал со стыдом, что давно уж ее не видит, не знает, как она живет, хорошо ей или неважно на свете. Скорее всего, неважно, а ведь именно он когда-то сказал, помни, у тебя есть друг. Что же такое с ней? В тревоге размышлял он, силясь понять то, что поразило его в Маше. Пожалуй, похудела, но не так уж сильно. Немного бледна, но и это не то. Новое, что увидел Усков Маши во взгляде, В улыбке, когда смеялись одни губы, а глаза оставались серьезными, и даже в позе, даже в движениях было угрюмое, сосредоточенное спокойствие. Оно-то и напугало Юрия. Он вспомнил недавние институтские годы – лекции, семинары, кружок по философии и то горячее личное вмешательство Маши в каждое дело – когда так естественно и щедро раскрывалась ее душа. Теперь за этим странным спокойствием, как за маскировочной шторой, душа была ее непроницаема и глуха. Так как любой жизненный случай воображения Юрия вызывал литературные ассоциации, то и теперь он пораженный сказал. «Что случилось с тобой, Маша? Ты похожа на Лизу Калитину, когда она решила уйти в монастырь». «В монастырь?» «Нет, и для того времени это был слишком простой выход», — сказала она, подумав. Юрий был озадачен. «Ты все еще помнишь, Ми... Ми...» Он хотел спросить Машу, неужели до сих пор она мучается любовью к Мите Агапову, но, споткнувшись на первом слоге, выпалил нечто совсем несуразное — «Ты все еще помнишь ми... ми... тот воскресник, когда мы разгружали на станции Саксаул?» «Что такое?» – удивилась Маша. Присев на ручку огромного кожаного кресла, в котором утонул Усков, она сказала. «Юрочка, не хитри. Признайся лучше, объяснился ты с Ниной или все еще нет?» Едва произнесено было это магическое имя, в сердце Ускова забушевал вулкан, и, перебивая себя стихами Пушкина, Блока, Маяковского, он нарисовал картину такой грандиозной любви, что сам был потрясен и подавлен. Возвращение Нины Сергеевны книг было финалом. «Она вернула тебе книги?» – спросила Маша. «Да, вернула». Мрачно подтвердил Усков. «И сказала, что ненавидит древнюю литературу». «Да, сказала, но ты понимаешь, что дело не...» «И запретила тебе ее провожать». «Да, запретила». «Юрочка, поздравляю, она в тебя влюблена». «Повтори», — рявкнул Усков, вскочив с места. «Она в тебя влюблена». «Надо быть настоящим бревном, чтобы самому не догадаться». Юрий поднял портфель, сунул под мышку и шагнул в прихожую. «Вспомнил одно дело», – пробормотал он в замешательстве. Одной рукой, неловко надевая пальто, он спросил, «Ты уверена?» «Да». «Ты основываешься на своем опыте». «Кажется, он напрасно задал этот вопрос». «Иди, Юрий, иди, скажи ей все прямо». Он выбежал. Маша осталась одна. «Неужели и в самом деле ты одна во всем свете?» Но нет, у нее была школа. Маша все любила в школе. Коридоры, полные шума и света, с картинами и портретами великих людей на стенах, свой класс, населенный веселыми и озорными ребятами учительскую, где она встречалась не только с Борисовым. Пожалуй, с ним Маша встречалась реже всего. Время от времени она выслушивала распоряжения Борисова, и ни одно, самое разумное, ничего не задевало в ее сердце. Так вошло в обыкновение Евгения Борисовича обволакивать любое живое дело казенностью и скукой». То, чем жили учителя, существовало помимо Борисова. После уроков в учительскую ураганом врывалась Нина Сергеевна. Бросив на стол тетради и книги, она, сердясь или ликуя, начинала громко рассказывать о происшествиях за день, и Маша убеждалась. У Нины происходят события, похожие на те, что в ее классе. Также ссорятся, дружат, растут. Машу привлекала открытость, с какой Нина Сергеевна рассказывала о трудностях и своих неудачах. Маша любила учительскую за то, что здесь редко хвалились победами. Чаще привыкли говорить о том, что еще не достигнуто. Постепенно она начинала понимать, что тон доверия и требовательности к себе в коллективе учителей задается директором. Федор Иванович часто держался в тени – Он больше слушал, чем вступал в разговоры. Но когда возникал спор и две стороны не могли договориться, когда Юрий Усков, наступая на Нину Сергеевну до хрипоты в голосе, убеждал ее в том, что железная дисциплина во втором «Б» подавляет индивидуальность детей, последнее слово оставалось за директором. Федор Иванович владел счастливым даром. Он умел разглядывать в человеке основное. Чем разнообразнее одарены учителя, тем лучше для школы. Такова была точка зрения директора. Маша помнила, что он однажды сказал, побывав у нее на уроке, «Литература воспитывает чувства». Угадал ли он в Маше способность заражать мальчиков тем волнением, которое в ней самой вызывало искусство? «Однако удача на одном уроке может быть и случайной», – заметил директор. «Должна быть система удач». Очевидно, он все же считал Машин урок об былинах удачей. Это уже хорошо. Маша присматривалась, слушала и училась, училась. Немолодая математичка Анастасия Дмитриевна вначале казалась Маше обыденной – Слишком уж скучна была ее внешность. Серенькое лицо, острые плечи, согнутая заботой спина. Между тем шестиклассники успешнее всего занимались именно математикой. Маша пришла к математически на урок. Она хотела узнать, каким секретом владеет Анастасия Дмитриевна. Когда учительница начала объяснять, Маша увидела в глазах мальчиков то внимание, какое на своих уроках знала только в самые лучшие дни. Слушая урок, Маша открыла в учительнице то, что не сразу сумела в ней разглядеть – дисциплину мысли, широту и разнообразие знаний.